Глава 20. Еще больше нимбов. Никита и Оболенский рассуждали о возможностях внедрения в повседневную практику эффекта Килиана. Их снисходительно слушали Миша и Бор. Олечка восхищенно ахала и очаровательно улыбалась. Полыхайкин смирно сидел и смотрел в одну точку. Неизвестный мужчина вошел в холл, постоял и нерешительно двинулся в зал. «Я думал, библиотека сегодня закрыта», — спросил вошедший. «Все обернулись». «А вы тут кто?» — удивился мужчина. «Писатели. Настоящие». Никита со скромным достоинством пожал плечами. Парикмахерская не появлялась. Впервые за долгое время Никита почувствовал себя освобожденным. «Круто!» — восхитился пришедший. «И что вы, настоящие книги пишете?» Олечка фыркнула. Боркотов достал пару книжек из пачки, что уже убрал в мешок, и положил на стол перед мужчиной. Вот, на задней стороне обложки фотография. Мужчина взял книжку, как бы даже с опаской, но, взглянув внимательнее, оживился. «Хомяк и леса. Стихи. А у нас такая есть. Жена с дочкой из цирка принесли. Теперь на ночь ее читают. Обеим нравится». «Вот он, успех», — сказала Баленский. Мужчина подумал, посмотрел на Аболенского, потом на Бора. А меня, если честно, эта книженца уже достала. «Чем же?» — удивился Бор. «Я каждый вечер из спальни слышу что-то вроде... «Ну, лиса, что тебе приготовить на ужин?» а она отвечает. «А на что у тебя, хомяк, деньги есть?» «Ну, это по смыслу, я точно не вспомню». А нельзя было в детской книжке денежные вопросы не упоминать. Не все же в стране у нас миллионеры. И он сердито бросил на стол лису и хомяка. «Ну вот, другая есть книжка», — услужливо подала Олечка. «А она про что?» Почему-то читатели, когда встречаются с авторами после минутного восхищения, часто начинают капризничать. «Купите и узнаете, предложил Бор. «Ценник на обороте приклеен». «Сова и муравей», — громко прочитал название пришедши. но «Ну, не знаю». «Надеюсь, муравей не покупает сове новое платье?» «Клянусь, что нет», — заверил его Бор. «Сова сначала хочет его съесть, а потом они дружат». «Ну ладно», — вздохнул мужчина. «Давайте, только с автографом». Бор поискал по карманам свой замечательный карандаш и не мог найти. Полыхайкин подал ему сконструированную Люси и шариковую ручку. Бор витиевато расписался и написал что-то очень льстивое. Олечка в восторге прижала руки к груди и зажмурилась. А когда их открыла, ее взгляд случайно поднялся ко мне, восседавшей на самом пике лба великого мыслителя. — Смотрите! — закричала она. — Опять эта противная муха! Огромная! И еще и переливается! — Не трогайте ее! — поморщился Аболенский. — Какие сейчас мухи в декабре! — и с пророчеством сказочника добавил. «Баба-яга прилетела, небось, на нас посмотреть. Или фата Маргана. Читатель молниеносно вскочил на стул. Я даже не поняла, что случилось. Меткий удар книжкой о и муравье расплющил меня в мокрое пятно прямо на выпуклом лбу Платона. От удара наш мус покачнулся и с грохотом повалился на пол, превратившись в белые гипсовые черепки. «Ох, как нехорошо получилось», — сказал читатель, разглядывая пятно на обложке книги. «Как не новая теперь книжка. Возьмите назад. Дочка терпеть не может, не новые книжки читать. Я ведь в библиотеку эту хожу не для нее, для себя. Здесь подборка детективов неплохая. Особенно Агата Крестовская хороший автор. Супер у нее как накручено». Все молча смотрели на осколки великой мысли. Олечка взяла венник и стала их подметать. «Не будет нам счастья», — грустно сказала она, относя их в мусорное ведро. «Еще и заведующая отругает. Может, и совсем больше не пустит». «А склеить нельзя?» — спросил Миша. «Пригоршня праха», — констатировал начитанный Оболенский. «Сноска. Пригоршня праха». Роман английского писателя Ивленово. «Моя душа...» Лишенная теперь скромного, но уже привычного тела, кружилась по залу над ставшими мне дорогими писателями, пытаясь отдать им на прощание остатки моего вдохновения. Посетитель взглянул в последний раз на испачканный экземпляр совы и муравья, бросил его на стол и вышел, не попрощавшись. Все стали молча одеваться. У всех возникло ощущение, что вместе с поверженным Платоном они лишились чего-то еще очень важного. Когда уже хотели идти, навстречу показались еще двое незнакомых мужчин в костюмах защитного цвета. Они несли что-то похожее на большие тяжелые бидоны, снабженные шлангами. У одного в руке была швабра, перевернутая щетиной вверх. А чья это здесь народ? глухо сказала первая фигура. Говорили, никого не будет. Нам пофиг, сказал второй, тот, что со шваброй. Кто не спрятался, и я не виноват. Пойдемте сказал своим Никита. Это, наверное, дезинфекторы. Писатели гуськом двинулись к выходу. «Чего здесь еще дезинфицировать-то?» сказал, обернувшись в дверях Абаленский. «Хватит уже вонять-то!» «А мы привыкшие!» «Безразлично», — сказал первый. «Нам заведующая сказала сбрызнуть два раза. Первый раз утром брызгали, а сейчас вторая смена. Крысам даже лучше. Лишних полдня пожили». Оболенский опять вспомнил кроликов и пожалел, что выпить больше ничего не осталось. Второй стал красноречиво разматывать шланг. «Поаккуратней!» Вдруг очнулся от своего вне времени Полыхайкин. Ведь шланга вывел его из прострации и вернул к действительности. «Мы вообще-то писатели!» «Да пофиг!» — опять сказал первый. «Вчера галерею какую-то окучивали. Так там тараканов было! Зэ! Мне кажется, завтра тут у всех будут лысые головы. — грустно сказала Олечка. — Без нимбов. — Ничего, — сказал Никита. — Отрастим. А заведующий я отдам Марка Аврелия. Он, правда, у жены в кладовке стоит, но Миша принесет. А я на следующий семинар опять приду, — сказал Полыхайкин. — Только я от руки все равно писать буду. Ничего? — Конечно, — на грузинский манер сказал, выходя Аболенский. В зале никого, кроме дезинфекторов, не осталось. «Иди в сортир», — сказал второму первый. «Надо там получше залить». Второй ушел, и вскоре ироничный облик Ива Монтана заволокло вонючими парами. А еще через мгновение сквозь туман с воплями и матюками на неясный свет вылезла фигура в лохматой шубе. «Не обделался!» «Ну, дуй отсюда!» Вышедший за кусачкиным дезинфектор аккуратно встряхнул его вместе с шубой и подтолкнул к выходу. На встречу им в библиотеку ворвалась Катя. Она уже прошла пешком две остановки и вдруг, обуреваемая, непонятно откуда взявшаяся ревностью, повернула обратно. Какая же я дура! повторяла она. Пока я тут гуляю, эта мерзавка Люся возьмет его в оборот. Виталий! громко не стесняясь, заговорила она, обрадовавшись, что Виталий еще не ушел. Я подумала, что непорядочно из-за каких-то невыясненных разногласий оставлять без помощи друзей». Теперь ее голос снова напоминал голос преподавателя. «Старайтесь не дышать! Пойдемте, я провожу!» Она обхватила его за талию, и они пошли по улице под мелким дрожащим дождем. Кусачкин специально захромал, а она с гордостью понесла его трость и стала подстраиваться под его шаг своими мелкими шажками. За дверью Содри Хэбберн послышался отчетливый звук, спускаемый в канализацию воды. Это я скинула в унитаз свой виртуальный роман. Мне, как большинству покидающих что-то навсегда, стало смертельно жаль мое почти законченное литературное произведение. Усилием воли я вытянула его обратно. «Чёрт!» — раздраженно сказал второй дезинфектор и долбанул в мою дверь ногой. «Есть там кто?» Я не ответила. Он вошел, осмотрелся и вышел, не заметив возле потолка светящуюся точку. «Написано же, санитарный день!» — сказал первый и закинул табличку с объявлением на подоконник. «Читать, что ли, не умеют писатели?» Слышал, как это сказала? Он с раздражением передразнил Катю. «Старайтесь не дышать. Мы вон всю жизнь этим дышим». «Если бы я знал, что здесь писатели будут», — сказал вдруг второй. «Ну и какого? Я бы свой роман с ними обсудил» я точно знала что рукописи не только не горят но и не тонут я ж его заразу будто целиком сейчас вижу он задумчиво посмотрел на коллегу как в кино записать надо че правда удивился первый а чего раньше молчал второй как то неопределенно покрутил головой вот ведь блин никогда раньше ничего подобного мне в башку не приходило а сейчас будто вложил кто сначала до конца Может, правда, отравился уже. А как называется хоть? Что? Роман. Второй совсем смутился. Потер лоб, посмотрел на свою швабру. «Смерть под щетками», — произнес неуверенно. «А чё?» — оценил его друг. «Нормальное название». Сверху раздался нежный вздох. Оба дезинфектора подняли головы. Сияющий нимб в точности такой, как над головой женщины из Мишиной больницы. Выплыл из двери с буквой «Ж», сделал над ними круг и проскользнул в щель на улицу. Оба дезинфектора посмотрели друг на друга и сели на диван. А я увидела, что на незнакомой планете, куда я попала в ту же секунду, странные и прекрасные шестиногие существа изгибаются на сиреневой глади озера в немыслимых па. «Это балет», — догадалась я и опустилась на раскрывающийся бутон розовой лилии. Её запах был очень похож на запах из шланга, но сейчас казался восхитительным. Мне до смерти захотелось спать. Я спряталась в сердцевине цветка. Смутная улыбка из какой-то книги пронеслась белая голова гипсового Платона и образ девушки, сидящей в байдарке в тюрбане. Это было последнее воспоминание из моей прежней жизни. Теперь я готовилась стать терпсихорой. У Никиты, уже шедшего в одиночестве к метро, запищал мобильный. Он достал его из кармана и увидел на экране фотографию жены. «Миша сказал?» — Инна говорила с какой-то несвойственной ей торопливостью. «Что вы там, раскокали чей-то бюст?» Никита слушал молча. «Приходи, у нас в кладовке стоит какой-то». Никита мысленно увидел бурлящую реку, несущуюся байдарку, спины растерянно бегающих вдоль берега и одиноко лежащий в траве мокрый тюрбан. Ни девушки, которая волновала его тогда, ни своего атлетического друга Энн он не увидел. Придешь? — как-то неуверенно и просительно сказала жена. «Зайду», — ответил Никита, прислушался к себе и повторил. «Как-нибудь зайду. Не сегодня».